Письмена. Посмотри, как быстро в жизни Все забвенье поглощает. Блекнут славные предания, блекнут подвиги героев, Гибнут знания и искусство мудрых мидов и вабинов, Гибнут дивные видения, Грезы вещих джасакидов. Память о великих людях умирает вместе с ними. Мудрость наших дней исчезнет, Не достигнет до потомства К поколениям, что сокрыты в тьме Таинственной великой дней безгласных, Дней грядущих. На гробницах наших предков Нет ни знаков, ни рисунков. Кто в могилах, мы не знаем, знаем только наши предки. Но какой их род или племя, но какой их древний тотем, Бобр, орел, медведь, не знаем, знаем только это предки. При свидании с глазу на глаз мы ведем свои беседы, Но расставшись, мы вверяем наши тайны тем, которых посылаем мы друг другу, а посланники нередко искажают наши вести или другим их открывают. Так сказал себе однажды Гаявата, размышляя о родном своем народе и бродя в лесу пустынном. Из мешка он вынул краски, Всех цветов он вынул краски, и на гладкой наберёсте много сделал тайных знаков, дивных и фигур, и знаков. Все они изображали наши мысли, наши речи. Гитчима не то могучий, как яйцо, был нарисован». Выдающиеся точки на яйце обозначали все четыре ветра неба, Везде сущ владыка жизни. Вот что значил этот символ. Гидчима не то могучий, властелин всех духов злобы, Был представлен на рисунке как великий змей, кинебик. Присмыкается дух злобы, но лукав и изворотлив. Вот что значит этот символ. Белый круг был знаком жизни, черный круг был знаком смерти. Дальше шли изображения неба, звезд, луны и солнца, вод, лесов и горных высей и всего, что населяет землю вместе с человеком. Для земли нарисовал он краской линию прямую, Для небес дугу над нею, Для восхода точку слева, Для заката точку справа, А для полдня на вершине. Все пространство под дугою Белый день обозначало. Звезды в центре — время ночи, А волнистые полоски тучи, дождь и непогоду. След, направленный к Вигваму, был эмблемой приглашения, знаком дружеского пира, а кровавленные руки грозно поднятые кверху, знаком гнева и угрозы кончив труд свой, гаявата показал его народу, разъяснил его значение и промолвил: "Посмотрите, На могилах ваших предков нет ни символов, ни знаков, так пойдите, нарисуйте каждый свой домашний символ, древний прадедовский тотем, чтоб грядущим поколениям можно было различать их. И на столбиках могильных все тогда нарисовали каждый свой фамильный тотем, каждый свой домашний символ — журавля, бобра, медведя, черепаху или оленя. Это было указанием, что под столбиком могильным погребен начальник рода. А пророки, джасакиды, заклинатели, вебины и врачи недугов Миды начертали на бересте и на коже много страшных, много ярких, разноцветных и таинственных рисунков для своих волшебных гимнов. Каждый был с глубоким смыслом, каждый символом был песни. Вот великий дух-создатель озаряет светом небо. Вот великий змей-кинебик, приподняв кровавый гребень, извиваясь, смотрит в небо. Вот журавль-орел и филин рядом с вещим-пеликаном. Вот идущие по небу обезглавленные люди И пронзенные стрелами трупы воинов могучих. Вот поднявшиеся грозно руки смерти в пятнах крови И могилы, и герои, захватившие в объятия небеса и землю разом. Таковы рисунки были на коре и ланьей кожи. Песни битвы и охоты, песни мидов и вебинов, все имело свой рисунок. Каждый был с глубоким смыслом, каждый символом был песни. Песни любви, которой чары всех врачебных средств сильнее и сильнее заклинаний и опасней всякой битвы, не была забыта тоже. Вот как в символах и знаках песня любви изображалась. Нарисован очень ярко, человек багряной краской, музыкант, любовник пылкой, Смысл таков, я обладаю дивной властью над всеми. Дальше он поет, играя на волшебном барабане, что, должно сказать, внемли мне, это мой ты слышишь голос. Дальше это же фигура, но под кровлю вигвама. Смысл таков, я буду с милой. Нет преград для пылкой страсти. Дальше женщина с мужчиной, стоя рядом, крепко сжали руки с нежностью друг другу. «Все твое я вижу сердце, и румянец твой стыдливый — вот что значил символ этот». Дальше. «Девушка средь моря, на клочке земли средь моря. Песня этого рисунка такова, пусть ты далёка, пусть нас море разделяет, но любви моей и страсти над тобой сильны чары. Дальше». Юноша, влюбленный, к спящей девушке склонился, и, склонившись, тихо шепчет, говорит, хоть ты далеко, в царстве сна, в стране молчанья, но любви ты слышишь голос. А последняя фигура — сердце в самой середине заколдованного круга. Вся душа твоя и сердце предо мной теперь открыты. Вот что значил символ этот. Так в своих заботах мудрых о народе Гаявата научил его искусству и письма, и рисования на бересте глинцевитой, на оленьей белой коже, И на столбиках могильных.